Глава 384. К статуе. Подходя к игрокам азартных костей, неподалеку от которых расположилась Фортуна, Ворон наблюдал за небольшими отрядами, что пытались добраться до гигантской статуи, но постоянно подвергались атакам обитающих в озере монстров. Странно, на рисунке он стоял, а не сидел. Что бы это значило? Даже с того места, где сейчас стоял разбойник, статуя выглядела довольно большой, и это при всём при том, что та восседала на каменном троне. Если принять в расчёт перспективу, то она была немного меньше представителя забытых берегов. На лице разбойника отсутствовала маска, поэтому демонический облик парня быстро привлёк внимание тех, кто не знал, чем себе заняться в ожидании отчётов от посланных в разведку команд. Йоу, Воран. Стич, завидев разбойника, махнул ручищей и направился к ним. «Слышал, ты собрал кое-что интересное?» «Надо же!» Нарочито растягивая слова, ворон вопросительно взглянул на спутницу. «И кто же такой болтливый?» «Я брошу все силы, чтобы найти этого негодяя!» Прошипела та, бросая испепеляющий взгляд на Блаугра. «Обещаю, он поплатится за свой длинный язык!» И, не дожидаясь реакции разбойника, та, наигранная на супе в брови, заторопилась в сторону Молли, которой окружали знакомые разбойнику игроки. «А что это Коус сказал?» Здоровяк, почесав затылок, удивленно посмотрел ей вслед, искренне не понимая причин недовольства. «Честно говоря, я иногда ее побаиваюсь». Вздохнув, Стич вновь вернулся к разговору. «Так что покажешь?» Да уж, усмехнувшись столь простецкому поведению мужчины, Уилл отмахнулся, добавив: "Может быть, позже. Сейчас мне нужно поболтать с Молли". "Ну ладно", собеседник пожал плечами и, развернувшись, направился обратно к товарищам. "Привет". Вурен махнул рукой Молли, которая, слушая своих заместителей, кивнула в ответ на приветствие разбойника и лишь закончив обсуждать свои дела, обратилась к гостю. "Уилл, Девушка, сложив руки на груди, посмотрела в сторону статуи, а затем на друга. Поделишься мнением? Что она рассказала? Кивком указала на погибель Воранс снова увидел знакомую сцену. Паучиха прикрыла рот ладошкой, будто на неё беспричинно клеветали, и сделала большие глаза. Но как только кардинал отвернулась, та тут же подмигнула и рассмеявшись, быстро свинтила куда подальше. Ничего полезного. Ну да, ну да, я так и думал. «Ладно, я все равно ей не показывал». Кинув скриншот описания хрустального мозга, Ворон продолжил. «Я думаю, других вариантов, кроме этой статуи, нет, если, конечно, что-то подобное не спрятано где-нибудь еще». «Вот уж вряд ли». Воятельница хаоса оторвалась от посмотра, начала рассуждать. «На карте ивента, конечно, много секретов, и из них не исследована даже одна пятая, но я все равно уверена, нет ничего похожего». Я пришёл к такому же выводу. Кстати, можешь показать осколок, который нашли в рубиновом сундуке? Ах да. Девушка не стала отправлять скриншот, а просто достала упомянутый предмет, который, отличаясь лишь ярко-красным цветом, напоминал фрагменты разума. Осколок, осколок тела героя. Ясно, взглянув на описание, Ворон убедился, что оно практически идентично описанию осколка разума. Жаль, что не удалось собрать полностью. Я бы не была так уверена, задумчиво протянула кардинал. Если верить твоим словам, задача этой игры помочь нам эволюционировать. И сейчас что-то мне подсказывает, что нас подгоняют. Сам посуди. Очки влияния, которые мы раньше собирали по крохам, вдруг посыпались на нас как из рога изобилия. Бери не хочу. Словно мы отстаём от расписания, не укладываясь в какие-то расчёты. То ли за этим кроется гораздо более глубокая причина. Слова девушки лишь повторяли мысли самого Уила. Но, слушая ее, он был приятно удивлен тем, что Молли серьезно восприняла все, что он им рассказал. Он понимал, что, скажи ему, кто про пришельцев иные миры развития сознания, его реакция была бы такая же, как и у большинства нормальных людей. Хотя, конечно, все зависит от обстоятельств. В любом случае, такое доверие дорогого стоило. Ты хочешь сказать, что вся эта территория находится на каком-то из этажей, и нам просто временно дали доступ? Ну, вроде того». Звучит логично. Воран бегло примерил свои знания поверх предложенной теории и нашёл в этом зерно истины. Молча глядя на Молию, он вновь вернулся мыслями к разговору с Ниярой и обдумывая последствия снова и снова, наконец принял решение рассказать обо всём, что произошло. Она должна знать. Девушка, видя, как тот не мигая смотрит на неё и молчит, сперва окликнула, а затем помахала рукой перед его лицом, пока тот не моргнул. — Успокойся, я просто задумался. — И о чем же? — Это долгий и серьезный разговор, так что расскажу при встрече. Предложение ведь еще в силе? — Предложение? — А, да, конечно. Девушка неожиданно мило улыбнулась. — Позвони мне, как ивент закончится, и договоримся о времени. — Хорошо. Ах, да, пока не забыл, я не вижу здесь сестры. Где она? Этот, казалось бы, простой вопрос заставил кардинала вздрогнуть от неожиданности, но она быстро пришла в себя. — Как ты узнал? — Как ты узнал? «Так где она?» «Эх...» Воительница убрала прядь волос за ухо и ответила. «Она у статуи Ариадны, обменивает сферы». «Вот как!» «Ладно, тогда я пойду». «И так уже подзадержался». «Не торопись, мы с тобой». «Мы это кто?» Ворон, уже сделавший шаг, посмотрел на нее в ожидании ответа, но вместо этого увидел идущих к ним игроков. Среди них были Коши, Стич, Погибель и Берсер в компании незнакомых ему игроков. И глядя на их приближение, разбойник думал лишь об одном. Когда они успели договориться, приветствия были короткими, но из всего происходящего Воран понял, что они знали о том, что он смог собрать все фрагменты разума. Итак, вы здесь для того, чтобы сопровождать меня или защищать? Выбери понравившийся вариант и пойдём. Мужчина с ником Флойд пожал плечами и закинув в рот какую-то странную субстанцию, похожую на жвачку, посмотрел на остальных. Не обращай на него внимания, он любит поворчать, обольстительная дива лица похлопала мужчину по плечу и продолжила. Но он прав, разницы нет. С некоторых пор наши кланы в союзе, и раз у тебя есть шанс как-то воздействовать на статую, мы бы хотели помочь ему, может быть, увидеть, что из всего этого выйдет. «Да, точно. Просто делай, что нужно, и положись на нас. Мы свое дело знаем. Игроки вряд ли полезут. Даже клуб Колумба бессилен. Но вот монстры могут стать проблемой. Мы уже успели сразиться с подобными, и теперь знаем, чего ожидать. Правда, на их стороне есть не слабые экземпляры». Худой мужчина с двумя крючковатыми клинками самозабвенно начал вещать. Но на середине тирады Берсер кинул в него медную монету, останавливая поток слов. И компания благодарно рассмеялась. Ворон же, слушая этого игрока, почувствовал в нем нечто знакомое. «Брат того болтуна, что ли?» «Что, дежавю, да?» Погибель, заметив выражение лица разбойника, решила помочь ему. «Ты, наверное, подумал о Нике, и оно понятно. Они стоят друг друга». Группа шла к озеру, разговаривая на ходу. И, наблюдая за этой компанией, а также слушая их и анализируя, Ворон быстро уловил витающую в воздухе дружескую атмосферу. Представители двух обычно противоборствующих кланов на удивление быстро смогли найти общий язык. Возможно, последние месяцы совместных усилий смогли создать доверительные отношения, но лишь время покажет, насколько крепким окажется данный союз. Все готовы? Воран шёл впереди и поэтому, спрашивая, обернулся, чтобы увидеть лица товарищей и новых знакомых. Каждый кивнул, подтверждая готовность. Отлично, тогда начнём. Парню уже успели рассказать об основных проблемах касательно статуи. Например, постамент, на котором та стояла, раз в минуту спускал мощный импульс моментально отправляющих попавших под удар игроков обратно на гору. Было протестировано несколько десятков средств защиты от навыков до зелий, но ничего не спасало. Также, помимо угрозы от постамента, сама статуя не позволяла никому прикоснуться, так как вокруг гиганта находился плотный магический барьер, касаясь которого игрок получал смертельный ментальный удар. Ну, а вишенки на торте под названием защита служили летающие вокруг монстры, которые к тому же успешно могли плавать и под водой. Они не были сильны, но их оказалось много. В общем, он может быть и справился бы в одиночку, но пришлось бы сильно напрягаться. а если есть вариант попроще, то почему бы не принять помощь? Так как у каждого игрока из группы был свой способ добраться до цели, а также все были снабжены средствами для продления действия навыков, то на этом этапе проблем не возникало. Лишь на подлете появились первые трудности. «Пять раз права, Коши, помоги!» Увидев мелькающие под водой тени монстров, которые на полной скорости направились к ним, Погибель подкинула мечи, висявшие в специальных ножках, и её шесть рук замелькали, будто играя на невидимой глазу арфе. Да, у этой паучихи уже было шесть рук вместо изначальных четырёх. Но вот о своей специальности Тани стало рассказывать ворону, из-за чего ему казалось, что девушка нашла что-то уникальное. Оружие, брошенное ею после совершённых манипуляций, словно ожило, и теперь по гибели хватало движения одного пальца, чтобы любой из мечей последовал её мысленному приказу, будто девушка была связана с ними. Кош же в свою очередь спустился пониже и, коснувшись топором поверхности воды, вызвал тучу брызг, которые, не успев упасть обратно, превратились в острые сосульки. Затем, следуя инерции, сотни этих хородий устремились под воду и, растворившись в ней, исчезли из поля зрения. Алан, под страху их, отряд оставил их позади, не дожидаясь, когда вокруг соберётся ещё больше монстров. Но на случай отката полётных навыков она попросила сопровождающего их питовода организовать место для посадки на воду. Монстры, не понимая, что к их встрече уже подготовились, стали выпрыгивать из озера и расправлять крылья. Но оставленная кошеловушка сработала достаточно эффективно, и в тела гостей, словно торпеды, вылетели миниатюрные, но болезненные шипы, прокалывающие кожу и перепонки и застревающие в их плоти. Эта атака гармонично совпала с действиями Пагибели, которая, помахивая пальцами, словно дирижёр палочкой, стала шенковать туши нападающих, продлевая их agony. Пока она противодействовала им, сдерживая своими клинками, Дикарь успел подготовить новый трюк. И увидеть, кто такую синхронность сразу бы ощутил неестественную гармонию, исходящую от этой битвы. Погибель и Коши словно по нотам разыгрывали свою партию, атакуя в правильный момент и поддерживая друг друга. И спустя секунд двадцать от врагов остались лишь плавающие на поверхности ящики со сферами. «Отлично сработано! Восстанавливайте навык и догоняйте!» Раздались в общем чате слова Берсерка, который увидел, что те закончили. «Ага!»